Глава 10. Пустошь. После приземления не могу думать ни о чём другом, кроме боли, поселившейся в ладонях. Привычным маршрутом дохожу до своей комнаты, беру вещи и иду в душ, ведь прежде чем лечить больные руки, надо сначала помыться. Водные процедуры оказываются полнейшей пыткой и отнимают кучу времени. Радует одно: колени не кровоточат, а лишь покрыты синяками. Вот лучше так, быстрее пройдёт. Но ну и после возвращения в комнату мне не дают заняться лечением горящих огнём ладоней. Наступило время ужина, от которого я всерьёз подумываю отказаться. Но в итоге пересиливаю себя и плетусь вниз. Ложку получается держать самыми кончиками пальцев, поэтому приём пищи тоже затягивается. И я покидаю столовую последней. Жнец всё это время неотступно следует за мной но каково же моё удивление когда он заходит в мою комнату и тихо прикрывает за собой дверь нормальная на моём месте бы испугалась но я давно перестала чувствовать угрозу со стороны по крайней мере одного жнеца жестом велев мне сесть на кровать он проходит к тумбочке и берёт с неё тюбик с мазью которой осталось не так уж и много Затем снова жестом показывает вытянуть руки вперёд, и после того, как я подчиняюсь, быстро откручивает крышку и выдавливает мне на ладони огромное количество мази. Столько я тратила на всю поверхность больной руки. Куда столько? слабо возмущаюсь я. Ответа естественно не получаю, только вновь приказной жест, указывающий, что мазь надо растереть. Чем я и занимаюсь. А затем мне раздеваясь, ложусь на кровать, вытянув вдоль тела руки ладонями вверх. Получаю кивок от жнеца, провожаю его взглядом. После того, как он тихонько прикрыл за собой дверь, я со спокойной душой засыпаю. Проснувшись утром, обнаруживаю на тумбочке новый тюбик с мазью. Выходит, жнец заходил, пока я спала. Это открытие не особо меня радует, но когда я понимаю, что руки практически не болят, хотя кожа ладоней до сих пор сохраняет красноту, отбрасываю эти мысли из головы. Там остаётся только благодарность за заботу, проявленную жнецом. Положив мазь в карман, чтобы воспользоваться ею после завтрака и не возвращаться за ней в комнату, я пошла умываться, а затем в столовую. Мысль о том, что сегодня последний день изучения спирали и, соответственно, последний экзамен, немного приподнимает мне настроение, пока я не вспоминаю, что уже через 2 дня окажусь далеко отсюда и вынуждена буду бороться за свою жизнь. Но ведь именно для этого всё и затевалось, верно? Я здесь для того, чтобы стать свободной. Завтрак я вновь заканчиваю последний, поэтому решаю немного задержаться в коридоре, чтобы нанести мазь на ладони. Как можно быстрее справившись с задачей, я захожу в комнату сбора и обнаруживаю 8 баллов на доске напротив своего имени. Меня немного ободряет данное открытие. Получив свой экземпляр спирали, я сажусь на уже привычное место в первом ряду. Наши наставники кажутся чем-то встревожены. Они негромко переговариваются, сидят за столом и низко склонив друг к другу головы. Они как будто вообще позабыли о том, что кроме них в комнате кто-то есть. Только я собираюсь подслушать, о чём они перешёптываются, как Грубер словно приходит в себя и наконец обращает на нас внимание. Добровольцы, начинает он негромко. Сегодня ваша задача изучить последний раздел пособия по спирали, а затем сдать экзамен. Раздел называется Постаж. Приступайте. Если возникнут трудности, обращайтесь. Он отворачивается к Ингерит и Лютеру. Позади меня зашуршали страницы книг. Я тоже открываю свою, но и не думаю начинать читать. Мне безумно интересно узнать, что так всполошил эту троицу на сцене. Я слегка подаюсь вперёд и делаю вид, что погрузилась в чтение. И что теперь с ним будет? — шепотом уточняет Ингрид. «Трудно сказать», — негромко отвечает и пожимает плечами Лютер. «Травмы слишком обширны. Скорее всего, его заберут жнецы и увезут в лаборатории». «Но разве это не против правил?» — возмущается блондинка. «Да, так и есть», — на этот раз негромко отвечает Грубер. «Как известно, в жнецы берут только тех, кто смог пройти испытание спиралью». Остальные могут оказаться недостаточно сильными, чтобы пережить процедуру изменения, но так как он неплохо справлялся с основной массой экзаменационных заданий, то неудивительно, что его не оставили умирать от полученных травм. Грубер внезапно замолкает и осматривает комнату, но все либо читают, либо мастерски делают вид, что заняты делом. Но, похоже, наставников это не обмануло, и больше они этой темы не касались. Ясно одно, что-то произошло на мужской половине полигона. Кто-то серьёзно пострадал, и его хотят превратить в жнеца. Конечно, о последнем можно только догадываться, но я почему-то уверена, что именно это и обсуждали наставники. С одной стороны, информация довольно любопытная, а с другой, она никак не поможет мне справиться с последним заданием. Поэтому я мысленно понадеялась на то, что с Джошем всё в порядке, и это не он является пострадавшим. Задвинула все мысли о произошедшем подальше и принялась за изучение раздела под названием Посташ. На мой взгляд, это самый загадочный из всех разделов. Здесь больше растений со странными названиями, которые в одном виде могут принести пользу, а в другом смертельную опасность. Конечно, есть и животные. В основном мелкие опасные твари, встречи с которыми не сулит ничего хорошего. Изучив раздел два раза, я постаралась запомнить как можно больше полезной информации. Но как ни стараюсь не отвлекаться, глаза сами собой время от времени отрываются от книги и проверяют, не шепчутся ли наставники. Всё тихо. Казалось, Грубер, Лютер и Ингрид погрузились каждый в свои мысли так сильно, Что вы вообще позабыли о том, что в комнате ещё кто-то есть? До обеда так и продолжается, а затем мы сдаём пособия и идём в столовую. Обед проходит спокойно, а затем, как всегда, Лютер забирает нас, чтобы сопроводить на выполнение задания. Мы поднимаемся по лестнице на третий этаж, где сдавали два первых экзамена. И пока первая девушка скрывается за дверью, чтобы найти ключ, остальные в выжидании рассаживаются на жёсткие лавочки. Я с тоской смотрю на дверь за спинами Жнецов, ведущую на крышу. Если бы можно было незаметно пройти мимо остальных и ждать там на свежем воздухе, я бы обязательно так и сделала. А ещё в обычной манере расспросила бы жнеца о случившемся на мужской половине полигона. Конечно, это могут быть только предположения и догадки, но вдруг ситуация бы прояснилась и принесла мне успокоение за Джоша. Так за размышлениями проходит большая часть времени. Я совершенно не слежу за тем, как с заданием справляются другие участницы, и когда подходит моя очередь, то нетерпеливо поднимаюсь на ноги, прохожу к двери и выслушиваю обычную инструкцию от Лютера. Зайдя в помещение, я осматриваюсь по сторонам и понимаю, что задание, да в принципе и сам круг спирали, не будет легким. Всё, что нас окружает, каменистая местность, местами покрытая снегом. А ещё здесь довольно холодно, как у нас дома поздней осенью. Чтобы не замёрзнуть, как минимум нужна тёплая одежда, которую не раздобыть в условиях испытания. Сомневаюсь, что перед нужным кольцом спирали будет пункт выдачи всего необходимого. Словно очнувшись от транса, Я бросаю мимолётный взгляд на жнеца и осторожно, чтобы не переломать ноги на камнях, отправляюсь прямо в сторону ближайшей снежной кучи, чтобы убедиться, что снег настоящий. Дома на рудниках зимы достаточно холодные, с обильными снегопадами. Да и на вершинах гор снег лежит даже летом, поэтому я и хотела убедиться в подлинности местного снега. Откуда его завезли? Осматриваясь по сторонам, я неспешно продвигаюсь вперёд. Вокруг нет никаких признаков жизни: ни растений, шевелящихся от слабого морозного ветерка, ни животных. Все обитатели комнаты заданий будто скрылись от добровольцев. Только снег и камни вот что окружает нас в данный момент. Подойдя к сугробу, я осматриваю его и понимаю, что до меня его никто не касался. По-моему, это отличное место, чтобы спрятать ключ, а может и какое-нибудь жилище маленького зверька. Опустившись на колени, с сожалением смотрю на не до конца зажившие ладони, но сокрушаться по этому поводу некогда, и я принимаюсь осторожно разгребать рыхлый снег, выдыхая облачка морозного пара. Уже через десять секунд пальцы замерзли от соприкосновения со снежной кучей, но сдаваться я не собираюсь. И не зря. Через пару минут мои старания были вознаграждены. Я наткнулась на что-то твёрдое. Быстро раскопав находку, я понимаю, что это небольшой брусок льда, внутри которого заморожен ключ. Это одновременно меня и порадовало, и огорчило. Первое, потому что я ещё никогда так быстро не находила желанный трофей, а второе, потому что вряд ли Лютер устроит, если я принесу ему кусок льда. Пусть и с ключом внутри. Значит, вывод один. Нужно как-то вытащить ключ. Положив брусок на землю, я дую на закоченевшие пальцы. Впрочем, это не приносит никакого облегчения. Руки не согрелись даже на тысячную долю процента. Засунув пальцы за воротник, потираю их о тёплую кожу, которая вмиг покрывается мурашками. Так мне становится ещё холоднее. Решаю прекратить все попытки хоть как-то согреться, чтобы больше не терять времени зря. Окидываю взглядом окружающее пространство, выбираю подходящий на мой взгляд острый камень, беру его непослушными пальцами и принимаюсь разбивать ледяной брусок. Выходит не так быстро и легко, как ожидалось, но я продолжаю с завидным упорством, когда льда остаётся совсем мало. Я беру ключ в руки и принимаю стопить окружающий его лёд растирающими движениями рук. И хотя я совсем ничего не чувствую, но знаю, что моя кожа в разы теплее льда. И вот ещё через минуту всё готово. Я улыбаюсь сама себе, предвкушая, как окажусь под струёй тёплого душа и отогрею насквозь продрогшее тело. Краем глаза замечаю какое-то движение и вскидываю голову, ожидая увидеть либо жнеца, о присутствии которого успела совершенно забыть, либо какое-нибудь любопытное мелкое животное, выбравшееся из своего убежища, и которое у меня есть крошечный шанс поймать. Увы, мои ожидания проваливаются по всем статьям, а улыбка медленно сползает с лица. Из-за снежной кучи и правда показалось какое-то существо. Вот только назвать его мелким не повернулся бы язык. Оно размером со среднюю собаку, имеет шесть кривых лап с толстыми когтями, длинный хвост с острым шипом на конце. Шерсть есть только на загривке, остальное тело покрывает серая кожа, покрытая какой-то слизью. Существо поворачивает в мою сторону острую морду и с противным звуком втягивает воздух, утробно зарычав так, что вся кожа на его теле вибрирует, а узкие маленькие глазки внимательно следят за каждым моим движением. В данный момент меня интересует только два вопроса. Кто эта тварь? И почему в книге не было никаких сведений про нее? Существо тем временем делает медленный шаг в мою сторону, и он делает медленный шаг в мою сторону, Я чувствую, что к добро это не приведёт, и медленно делаю шаг назад, ощущая, как ключ выскальзывает из замёрзших пальцев. Опустив голову вниз, я вижу, как он падает на камни и со звоном отскакивает от них. А когда поднимаю взгляд, то замечаю, что тварь сократила половину дистанции, разделяющей нас. Без резких движений, попятившись назад, я запинаюсь об особенно сильно выступающий камень и не могу удержать равновесие. Падаю, больно приложившись задницей о поверхность земли. Животное утробно рычит, сверкнув глазами и обнажив ряд острых зубов, а затем бросается в атаку. Хватаю первый попавшийся камень, готовый защищаться, и бросаю его в приближающуюся тварь, но без особых успехов. Камень лишь слегка чиркнул по коже твари над передней левой лапой, что только сильнее злит нападавшего. Пока я тянусь за новым камнем, зверь вцепляется когтями двух передних лап мне в правую ногу, чуть ниже колена. В последнюю секунду замечаю, что в сторону моего лица летит хвост с острым шипом. Чуть отклонившись назад, чувствую, как шип чиркнул мою левую щеку. А затем падаю на спину, сильно приложившись затылком о камень, что кужит ядом твари, а я не сомневаюсь, что на конце шипа есть какой-то яд. В глазах двоится от удара головой, но я слышу шипение, приближающееся к моему лицу. Где же жнец и почему он не помог мне на этот раз? Это последнее, о чём я успела подумать, прежде чем потерять сознание.